Глава тридцатая. Пообедаем? с надеждой спросила Сиди, как только мы вошли в дом. Я направилась была на кухню, но потом остановилась. Сначала нужно было сменить черное платье. Я повернулась к лестнице на чердак, но снова замерла. Мне не хотелось здесь оставаться, не хотелось ни с кем разговаривать, хотелось побыть одной. А в доме словно стало теснее, чем обычно. Эзра оказался не тем, за кого себя выдавал. А значит и Томас не был нашим кузеном. Мы можем чем-нибудь помочь Эллери? – спросил мой недядя, остановившись в дверях и окинув меня оценивающим взглядом. Они оба были не теми, за кого себя выдавали, а я, несчастная дурочка, приняла их с распростертыми объятиями и впустила в свой дом. Я помотала головой и снова передумала, направляясь в кухню. Столкнувшись с Томасом, я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Нигде от них не скрыться. Как насчет там лета? предложила Мэри, бросив на меня странный взгляд. Она была встревожена, вот и славно. С грибами, которые я вчера нашла, подсказала Седи. Мэри покачала головой. Я их утром выкинула, они уже почернели, отгнили. Седи приуныла. Я знаю, начала я. Мой голос звучал намного выше, чем обычно. Мне кажется, я видела в сарае несколько банок маминого фасолевого супа. Там, где папа хранил запасы, я принесу. Мэри должна была догадаться, что я вру. Мы проверили каждый уголок фермы, когда проводили учет запасов в самом начале. Никакой еды в сарае не было. Лгать было неприятно, но я просто не могла больше оставаться в доме. Мне нужно было подумать, составить план, как же выдворить этих людей из нашего дома. Почему бы тебе не сходить со мной? спросила я, пытаясь говорить ровно. Я была уверена, что Эзра о чем-то догадывается. Мне было бы проще, если бы ты подержала лестницу Мэри. Я замерла, осознав, что оставляю с е й д и одну с незнакомцами. И с е й д и курпора покормить. Проверишь за одно яйца. Тяжело вздохнув, сестренка вылетела из комнаты, захватив корзинку. Мы сейчас вернемся, пообещала я, посмотрев на Эзру с притворной улыбкой. Здесь нет супа. сказала Мэри, когда я закрыла за нами дверь сарая. Что ты делаешь? Где-то здесь есть сундук. Я окинулась туда, куда Эзра с Томасом сложили свои вещи. Красивого ящичка, который забрал у меня Эзра, нигде не было. Эллири, нельзя копаться в их вещах, прошепела Мэри. Последи там, ладно? Я раскрыла одну сумку, потом вторую, надеясь, что сундук спрятан в них. Помнишь тот ящичек, который Эзра так тщательно оберегал, когда они только приехали, с резными узорами на крышке? Я нет, она отвела взгляд от о к н а Эллири, перестань! Просто скажи мне, что происходит. Нужно найти его, бросила я, выворачивая последнюю сумку. Оттуда выпали одежда и обувь, но сундучка не было. Зачем? Я в з в ы л а Ящик исчез. Эллири, прошу тебя. Мэри покинула свой наблюдательный пункт и схватила меня за локоть, заставляя взглянуть на нее. Это не дядя Эзра, произнесла я р а с т е р я в весь запал. И не кузен Томас, кажется, кажется, у нас вообще нет кузена. Да и дяди, если на то пошло. Ну как же есть? о з а д а ч е нахмурилась Мэри. Папа рассказывал про Эзра столько, но это не Эзра, он солгал Мэри. Он и сейчас лжет, но если он не наш дядя, так-то кто он такой? Не знаю. Я была уверена, что сундук поможет нам понять. Он так быстро у меня его выхватил, должно быть, внутри что-то важное. Мэри отвела взгляд и отошла в сторонку. Я почувствовала резкий укол страха. Сейчас она побежит в дом и расскажет всем о моих коварных замыслах. Что с нами сделают эти люди, когда узнают, что их секрет раскрыт? Ты имеешь в виду вон тот ящик? Она показала на сенник, где из под кучи сена и впрямь виднелся уголок сундучка. Вот оно, неопровержимое доказательство. Эзра оставил все свои вещи на виду, но этот сундучок постарался спрятать. Значит, там и впрямь хранится что-то обличающее. Мы взобрались по лестнице и принялись разгребать сена. Наконец я нащупала ящик ч е и вытащила его на свет. л и в ш и й с я сквозь дыру в крыше, которую непременно нужно будет заделать до начала весенних дождей, если они вообще начнутся. Э, Э, -э Ф. Прочитала я инициалы на крышке. Его может и правда зовут э з р а н о точно, не Даунинг. Мэри встревоженно уставилась на сундучок. Он мог принадлежать кому-то еще, может, его купили с рук или родственник а д о л ж и л Предполагалось, что мы и есть его родственники, напомнила я. Я провела пальцами по узорам, вырезанным над замочными петлями. Два фонаря. Тот, что слева, был изображен темным и неподвижным, а тот, что справа, горел, изливая свет в мир. Откроем его, спросила я. Решимость вдруг оставила меня. Что, если я ошибаюсь? Допустим, он спрятал сундук, но что из того? Он знал нас не лучше, чем мы его. Может, внутри деньги и важные документы, то, что нельзя оставить на виду в доме полном племянниц. Открыв сундук, я могу уничтожить всякое доверие, возникшее между нами. Но он солгал. Напомнила я себе, он не знал того, что должен был знать, и вместо того, чтобы признаться в этом, солгал. Под влиянием нового прилива уверенности я нажала на замки, но не успела открыть крышку. Мне на плечо легла тяжелая рука. Пальцы надавили на лопатку, удерживая меня на месте. Эзра посмотрел на меня сверху вниз, и я почувствовала себя мышкой, попавшейся на глаза Филину. Я бы бросилась бежать, но путь к отступлению был отрезан. Спуститься с сеньника я могла только по лесенке, которую он загородил. Я, мы... Я покосилась на Мэри. Та сидела, разинув рот и широко распахнув глаза от страха. Просто знаете, произнес Эзра тихим ровным голосом: "Я все объясню". Он не злился, даже наоборот. Его полное раскаяние глаза смотрели печально. От этого взгляда меня охватил трепет, настойчивый и леденящий. Я провела пальцами по р и з н ы м символом. Что это такое? Фонари. ответил Томас, выходя из тени. Похоже, они оба взобрались по лестнице, пока мы искали сундук и были слишком увлечены своей задачей, чтобы услышать шаги, которые освещают путь в о т ь м е Речь явно шла не о простом отсутствии света. У меня на шее выступил холодный пот. Что в сундуке Эзра? Он глазом не моргнул, не пошевелился, даже дыхание залил. Нас всех сковало жуткое, ужасное мгновение. Открою, узнаешь. Поначалу мне показалось, что это всего лишь я щ и ч е к с лекарствами. Нижняя часть была поделена на квадратные отсеки, и в каждом лежал заткнутый пробкой пузырек. Свернутые бумаги и несколько тонких журналов были уложены за т е с е м к и внутри крышки. Чернила пропитали страницы насквозь, но почерк был слишком неразборчивый. У стенки ящика находился глубокий отсек, забитый различными серебряными предметами. цепочками и медальонами, крестиками и колокольчиками завалялось даже несколько пуль. Все это лежало в перемешку тускло поблескивая. Что это такое? Я достал а один флакончик. Внутри плескалась серебристая жидкость. На с к л я н к е остались обрывки этикетки с тремя торопливо н а ц а р а п а н н ы м и крестиками. Святая вода. Кое-что получше. Покачал головой Эзра и намного более действенное. В боковой стенке ящика есть скрытый зажим. Если нажмешь его, он поправил очки. Там лежит то, что тебе нужно увидеть. Немного пошарив рукой, я открыла потайной отсек, расположенный в двойном дне сундучка. В нем лежали бумаги и записные книжки, наброски и заметки. Начав листать их, я резко вдохнула. По страницам растеклись темные силуэты в широкополых шляпах. Их глаза не были закрашены, и белая бумага придавала им пугающее свечение. Что это за существа? – прошептала я, пролистав еще несколько страниц. Записи представляли собой мешанину и з английского, и латыни, так что мне было слишком сложно их разобрать, но картинки я понимала большую часть. Твари из мифов и легенд были изображены с пугающей живостью, столь же подробно, как растения в папиных полевых журналах, как будто. Этих существ исследовали ученые, старательно занося всех в справочник. Водяные змеи с клыками и раздутыми ноздрями плавали возле кораблей, экипажи которых казались карликами в сравнении с чудовищами. Злобные человечки, похожие на эльфов, с крючковатыми ногтями и перепонками на руках, с к а л и л и со страницы. Их колючие хвосты почти терялись в пятнах размазанного карандашного грифеля. Фигура в плаще слишком высокая для человеческой. пряталась в лесной опушке. Вместо лица у нее был безглазый рогатый череп. В уголке в и д н е л и с ь инициалы Э, Э, Ф и дата. Всего несколько месяцев назад. Это что это? Я не понимаю. Язык плохо слушался. Мне хотелось объяснить эти рисунки разыгравшимся воображением опытного ученого, грезами с в е р н у в ш и м и на неверную дорожку. Это были наброски для рассказа, для книги, для чего-то такого. Они просто не могли существовать на самом деле. Эти твари были не настоящими. Кто это? Что они делают? Я помедлила, чувствуя, что задаю не те вопросы. Кто вы такие? Он вздохнул. Воздух с тихим шипением вырвался из его губ, как пар из банки, в которые закрывают соленья. Уверен, вы и сами поняли, что я не ваш дядя. Мое имя не Эзра. Он коснулся инициалов на крышке сундучка. Меня зовут Эфраим Эли ф е р х о у п и я из Англии. Его голос изменился, звучал с мелодичным акцентом, который я уже слышала. Я повернулась к Томасу. А ты? Меня действительно зовут Томас, ответил тот тоже, отбросив свой ненастоящий акцент. Тут я не соврал, и Ефраим действительно мой отец. Просто я не ваш кузен. Нас отправили сюда в экспедицию. Когда мы вышли к вашей ферме и привезли волка, Марта м а к к л е р и приняла меня за Эзру. Мне показалось, что это отличная возможность быстро влиться в город и узнать все, что можно. Обычно, когда мы прибываем на новое место, в нас видят чужаков и добыть необходимые сведения становится сложнее. У меня все тело ныло, пока я слушал а его, застыв в нелепой позе, но готовая сорваться с места, если потребуется спасаться бегством. Какие, какие сведения вас интересуют? с т р а н н ы е с о б ы т и я в городе и близлежащих лесах, необычный урожай, необычная погода, мутации среди домашнего скота, необъяснимое загадочное происшествие. д э Мити Фолс все это было. Мы знаем, кивнул он. Вы считаете, вмешалась в разговор Мэри, что у всего этого есть причина? Эфраим кивнул, шагнул ближе и пролистал альбом назад, открыв изображение темных теней с пустыми глазами, глазами, о которых р а с с к а з ы в а л а Проденслатеттон, глазами, о которых кричал Сайрус Денфорд, когда его волокли на виселицу, глазами, которые преследовали моего брата, глазами, которые я и сама видела. Это был сон, настойчиво напоминал тихий внутренний голос. Я перевернула альбом, пытаясь прочитать заметки у края рисунка. Темные, темные, с о г л я д а т а й Эфраим не пошевелился, но выражение его лица говорило, что я правильно перевела название. Кто они такие? Существа, которые почти всегда выглядят как мы с вами, но могут принимать и другие образы, когда им это требуется. Они быстрые, хитрые. Само их присутствие может изменить мир вокруг и с к а з и т ь его, видоизменить. То, что должно быть чистым и добрым, становится изуродованным и неправильным. То-то лень. Произнесла я, вспоминая уродливое существо, которое подстрелили братья м а к н а л л и У него было слишком много рогов и копыт. Именно. Он взял меня за руку и сжал мои пальцы, глядя с тревогой и искренностью. Мы с Томасом принадлежим к братству света. Эти фонари наш герб. Уже много веков братство применяет свои знания, чтобы сдержать наполнившую мир тьму. Мы изучаем этих существ и других, чтобы понять, как им можно помешать. Помешать в чем? Не дать и м уничтожить город. Тихо произнес Томас. э ф р а и м взглянул на меня сквозь очки, прищурившись, будто ему м е ш а л о пятнышко на стекле, но снимать их не стал. Темные с о г л я д а т ы питаются разладом. Их часто связывают с ужасными событиями, происходящими по всему миру. Много лет бытовало мнение, что они чувствуют трагедию еще до того, как она произойдет и устремляются к ней навстречу, словно к о р а б л и к маяку. А теперь? нетерпеливо спросила я. Теперь мы предполагаем, что они сами провоцируют события, приводящие к катастрофам. Провоцируют, повторила Мэри. Каким образом? Сразу после прибытия на место они вливаются в жизнь нового города, наблюдают, узнают все необходимое, чтобы подготовиться. Ну, к чему-то вроде игры. Начинается все с мелочей, с безобидных розыгрышей. Ну, у кого-нибудь может пропасть зубная щетка. Инструменты оказываются не там, где их оставили. Звучит как-то по-детски. Я поморщилась и, приподняв рисунок, окинула его с к е п т и ч е с к и м взглядом. Неужели вот эти существа и впрямь шастают по нашим домам? Нет, нет, возразил Томас. Сами они ничего не делают, поручают другим. Кому-нибудь из горожан. Я покачала головой, какая-то бессмыслица. С какой стати кто-то будет им помогать? Это часть сделки. Человек получает что-то для себя, что-то очень желанное, а у темных с о г л я д а т а е в появляется новая пешка. Не понимаю, что в этом интересного. Они подстраивают розыгрыш. Люди начинают злиться, обвинять ни в чем не повинных соседей. Разногласия перерастают в ссоры, ссоры в драки, и скоро весь город начинает трещать по швам. Почему им так нравится на это смотреть? спросила Мэри. Эзра Эфраим беспомощно покачал головой. Такова их природа. Я закрыла альбом, не желая больше смотреть напугающие картинки. И что нам делать? Вам ничего, ответил Эфраим. Мы с Томасом внимательно следим за городом. Нам впервые удалось застать их игру в самом разгаре. Мы всегда отставали на шаг другой и наблюдали лишь последствия. увидеть их в деле, за работой, это может быть очень полезно братству, а потом вы их остановите, добавила Мэри, заполняя недосказанность. Ведь так? Да, конечно, ответил он после небольшой паузы. Мы с сестрой встревоженно переглянулись. Как? спросила Мэри. Вы никогда их раньше не видели, но вы это так, но. А я видела, произнесла я. Мне казалось, что это был сон, но теперь боюсь все намного серьезнее. О ч е м т ы Нахмурился Ифраим. Кого ты видела? Это была женщина, вся в белом, с длинными темными волосами и жуткими серебристыми глазами. А ее руки... Королева. с д а в л е н н о произнес он. Королева? Повторила Мэри. Она как матка у ваших пчел, у них тоже своего рода рой. Приказы поступают от нее, а остальные делают все для благополучия их группы. Он снова повернулся ко мне. Ты должна рассказать мне, что случилось во всех подробностях. Я пересказала свой сон, сделав небольшое отступление, чтобы объяснить, кто такой Сайрус Денфорд и о чем он рассказал перед казнью. Я вспомнила те случаи, когда видела светлый силуэт в поле и возле наших д е в даже поделилась своими подозрениями насчет того, что я участвовала в поджоге школы, как бы невероятно это ни звучало. Когда я закончила свой рассказ, Афраим помрачнел. Может, так и есть, но он снял очки и потер глаза, прежде чем снова нацепить оправу на переносицу. Когда ты с ней встречалась еще до этого сна, она с тобой говорила? Я помотала головой. Она всегда была очень далеко. Он вздохнул. И ты никогда с ней не заговаривала, не заключила сделку? Нет. Может, может, это и впрямь был просто сон отец. Предположил Томас. Во всей долине происходят такие ужасы, не удивительно, что людям снятся кошмары. Но школа сгорела на самом деле? возразил э ф р а и м Уж очень подозрительное совпадение. Кто-то ведь должен был зажечь спичку. У меня внутри заплескалось чувство вины, возможно, незаслуженное. Нам нужно получше все изучить, решил он. Клеменси назначил пикник на завтра. Мэри кивнула. Я предлагаю пойти туда всем вместе, продолжая делать вид, что я Эзра Даунинг. Там соберется столько людей, что темные с о г л я д а т ы непременно будут где-то поблизости. Но, добавил он предупреждающе, подняв палец, все, что мы сейчас обсудили, должно остаться в этих стенах. Я нахмурилась, бросив взгляд в окно, откуда виднелся курятник. Мы должны рассказать Сейди. Нельзя скрывать от нее настолько. Именно поэтому нам и нужно молчать. Нельзя раньше времени раскрывать карты. н а ш е единственное преимущество против этих дьяволов эффект неожиданности они не знают что мы знаем твердо произнес с а ф р а и м пусть все так и остается по крайней мере до завтра он перевел взгляд на Мэри потом на Томаса вы готовы в этом покляться с те охотно кивнули но я не пошевелилась и какие у вас планы на завтра мы пойдем на пикник и будем что мы будем делать Будем наблюдать, собирать все сведения, какие сумеем добыть, следить за возникающими перебранками, искать источники раздора. Я почти уверен, что все это приведет нас прямиком к темным с о г л я д а т а я м А потом мы, мы их убьем? Рискнуло предположить я. Эфраиму похоже стало дурно от таких перспектив. Теперь ты понимаешь, почему нам лучше? Помалкивать об этом. Мне не нравилось, что нельзя сказать Сэйди. Мы должны были ее предупредить. У меня было такое ощущение, будто мы ей врём, умалчиваем, тем самым обманывая ее. Но я понимала скрытности Фраима. Сэйди всего восемь лет. Стоит ей разболтать наш секрет тринити б р у с т е р и об этом будет говорить весь город. Помедлив несколько секунд, я согласилась. Отлично. Значит, решено. Эфраим снова заговорил с акцентом Эзра. На завтрашнем пикнике семейство Даунинг будет в самом центре событий.